Глава девятая Сидя на стуле, Аид расстегивает длинную молнию на спине платья. Персифона легко снимает ткань с плеч, позволяет ей упасть, шагает обратно к мужу. Обнимает его, ощущая дыхание Аида на своей коже. Устал? Мягко спрашивает она. Немного. Жаль, тебе пришлось участвовать в этом приеме сразу после возвращения с границ. У нас есть обязанности. Иногда мне кажется, у тебя их слишком много. Аид усмехается, утыкается лбом в живот Персифоны. Сет купил новый бизнес, а нефти да платье. Зовут в гости. Прекрасно. Его губы ласкают ее кожу, когда Персифона отстраняется, берет лицо Аида в ладони, заглядывает в глаза. «Ты бы убил за меня? Ты бы умер за меня?» Он улыбается уголками губ, это эта улыбка острее ножей, острее оскала. «Это сотни клыков, скрытых за сдержанностью». «Конечно. Лучше живи за меня». Аид не отвечает. Убирает руки Персифон и притягивает ее к себе, снова утыкаясь в ее живот. Пальцы Сеф зарываются в его волосы, на затылке ласкают, обещая целую жизнь и множество жизней после. Персифона почти не слышит негромкий голос Аида. Может, в этом весь смысл. Софи думала, мать устроит скандал, но, спускаясь к завтраку, ощутила приятные ароматы готовящейся еды. Усевшись на привычное место на кухне, Софи посмотрела в тарелку, где уже лежала парочка блинчиков и капелька вишневого джема. Сняв с плиты сковородку, мать поправила занавески в цветочек и уселась напротив. «Сегодня придет миссис Стэнфорд. Я проведу гадание. Понадобятся камни и розмарин. Срежешь пару стеблей». Софи подняла глаза от тарелки на мать. «Ты серьезно?» «Можешь и три. Пригодится. И дай мне свой телефон». Теперь Софи смотрела с недоумением, но, судя по всему, мать говорила абсолютно серьезно, взяв в руки нож с вилкой и аккуратно отрезая маленькие кусочки от своего блинчика. «Телефон», — повторила Софи, — «зачем? Чтобы ты не могла общаться с теми, с кем не стоит. И это все?» Софи начинала медленно закипать. Она ожидала истерики, но никак не полного спокойствия со стороны матери и полного игнорирования вчерашнего вечера. «Я слышала ваш разговор с Годесом», — сказала Софи. «Подслушивать нехорошо. А то, что делаешь ты хорошо, я вас слышала. Так это все правда. Про богов, про меня». Диметра вздохнула и отправила в рот кусочек блинчика. Проживала. «Я надеялась, ты ничего не узнаешь в этой жизни». Софи ахнула. «Все правда. Все до последнего слова». В окно сквозь надоевшие занавески с цветочками светило солнце. Хелен полчаса назад написала, что новое задание по математике просто адское. Все шло, как и всегда, жизнь продолжалась. Только теперь даже мать, спокойно завтракая, не отрицала, что где-то там, по солнечным улицам, шагают боги, а Софи — одна из них. Она вскочила с места не в силах больше сидеть и начала мерить шагами кухню. Остановилась в упор, посмотрела на мать. И что ты теперь будешь делать вид, что ничего не произошло? Если, если все так, я хочу вспомнить прошлые жизни, вспомнить себя. Это невозможно. Диметра промокнула губы салфеткой. Сильная магия, которая мне многого стоила. Она необратима, по крайней мере, в этой твоей человеческой жизни. Что? Гадес часто повторял, ты вспомнишь, он верил. Этого не может быть. Может. Я же говорю, действительно сильная магия. Я постаралась, чтобы эту жизнь ты прожила, как обычный человек. Со стороны Годеса было несправедливо рассказывать тебе все. Несправедливо? София едва не задохнулась от негодования. Да ты мне память стерла. Зачем? Чтобы я всю жизнь была с тобой? Ты не понимаешь, Сеф. Я всего лишь хотела, чтобы эту жизнь ты прожила так, как захочешь сама. Без его влияния. Причем здесь, ГАДЕС, ты лишила меня памяти, Диметра вздохнула, наконец-то оставила блинчик в покое и посмотрела прямо на дочь. Дело не в том, что он тебе не пара, хотя это так, но давным-давно ГАДЕС соблазнил тебя, сыграл на неопытности, ловко убедил, будто ты этого хочешь, и ты съела те гранатовые зерна, привязала себя к подземному миру. «С этим ничего не может поделать даже самая сильная магия. Но ты была юной и наивной. Вдруг я влюбилась. Возможно, легко согласилась Диметра, Но он не дал тебе шанса понять, насколько это реально. Ты должна быть благодарна, что в этой жизни лишена воспоминаний и свободна. О да, я очень благодарна, что ты решила все за меня». Деметра вздохнула, но Софи не хотела больше ничего слушать. Она развернулась и ушла с кухни, громко хлопнув дверью своей комнаты. Мать подходила и стучала, но Софи только грубо отвечала, что не желает ее видеть. Как выяснилось, вскоре интернет мать отключила, что заставила Софи раздраженно зашипеть и едва не отшвырнуть бесполезный ноутбук. Но телефон она отдать не успела, впрочем, и звонить кому-либо не спешила. Софи чувствовала себя в ловушке, не могла понять, что правда, а что нет и уж точно была не в силах оценить ситуацию. Ей как будто не хватало информации, возможно, просто памяти. «Да чтоб вас всех!» Она пыталась сделать задание по учебе, пыталась читать, но в итоге посмотрела залпом сезон сериала, название которого даже не запомнила. Мысли Софи занимали древние боги, псы из теней и вся правда, которая ей открылась. Она слушала «Стикс течет вспять», Вспоминала Годесса его бархатистую тьму и не верила, что он хоть когда-то мог ее соблазнить и силой заставить что-то сделать. Сейчас они не были знакомы настолько хорошо. Но это казалось абсолютно не в его характере. Когда стемнело, Софи позвонила Годесу, Но телефон отзывался только длинными гудками. С раздражением Софи написала сообщение «забери меня отсюда». Ответа пришлось ждать так долго, что Софи всерьез подумала, будто Гадес решил делать так, как говорит Диметра, и больше не общаться с Софи. Телефон пикнул, высветилось «Амон будет у тебя через полчаса». Софи нахмурилась и не смогла избавиться от беспокойства, что-то случилось или Гадес просто не желает ее видеть. Полчаса. Более чем достаточно, чтобы принять решение, и оставаться дома Софи не хотела, Она побросала в рюкзак какие-то вещи и тихонько приоткрыла дверь комнаты, вышла в коридор, услышала голоса в гостиной «Мать и мисс Стэнфорд». Аккуратно на цыпочках Софи пробралась вниз. Медленно, стараясь не шуметь, открыла замок и выскользнула за дверь. Только шагая по дорожке прочь от дома, вдыхая морозный ночной воздух, Софи в полной мере осознала, что она только что сбежала из дома. И впереди ночь, звезды и боги. Оставаться около дома Софи не хотела. Вдруг мать заметит ее исчезновение или в окно посмотрит. Но и пропустить Омона было страшно. Поэтому она отошла в сторону, но постоянно оглядывалась. Опасения оказались напрасными. София издалека заметила черную машину Гадессы и помахала рукой. Когда та притормозила рядом, София увидела за рулем Омона. Больше в машине никого не было. «Давай залезай. Гадес попросил приехать за тобой». Не заставляя просить себя дважды, Софи скользнула на сиденье, закинув рюкзак назад. Пристегнулась и с опаской посмотрела на ОМОНа. «Что случилось? Где Гадес? То ли в подземном мире, то ли еще где? Он Стива ищет. Или уже нашел? Я не очень понял. Тебя куда-то подвести или...» Я из дома сбежала. о Омон посмотрел на нее с недоумением, а потом рассмеялся. Диметра будет в ярости, обожаю такие моменты». Его лицо будто осветилось, юное и радостное, но потом Омон снова стал серьезным. Тогда поехали к остальным. Пока он выруливал на более оживленные улицы, Софи постоянно украдкой косилась на Омона. Он выглядел как семнадцатилетний мальчишка, немного растрепанный, сияющим взглядом и четко очерченными линиями лица. Но сейчас Амон оставался серьезен, и временами Софи, казалось, она ловила в его лице отблески. Она сама не знала чего. Просто порой его лицо напоминало маску застывшей статуи, древней, как пески пустыни или воды Нила. «Что случилось?» — осторожно спросила Софи. «Как Сет?» Амон молчал некоторое время, сверяясь с навигатором и проверяя повороты. Потом ответил. Я вчера вез его домой, а он вырубился прямо в машине и не приходил в себя. Я испугался. Написал Гадесу, позвонил Неф, Сет потом очухался и велел не паниковать, а ехать домой. Я так и сделал, но ему только хуже стало. Мы опасались, он вообще ночь не переживет. Амон сделал вид, что очень сосредоточен на светофоре, хотя Софи, казалось, он думает совсем о другом. Наконец он негромко сказал. Я несколько тысяч лет не слышал, как бредят на древнеегипетском. Амон вновь улыбнулся, глянул на Софи. И, надеюсь, больше не услышу. Утром явились боги, которые смыслят в лечении. Они весь день что-то делали, смешивали. Ради Сета? Ради себя? Если б не нашли противоядие от оружия трех богов, остались бы бессильны при новом нападении. А следующим раненым мог стать любой из них». Подыхать никому не хочется, так что они расстарались. Вышло. Софи видела по лицу ОМОНа, что определенно получилось. О да, не знаю, чего они намешали, я не вникал, но противоядие сделали, хотя там все хитро. В смысле? Сэт сам тебе расскажет, мы едем к ним с Нефтидой. Софи понятия не имела, где живут Сет и Нефтида, привычно даже хотела проверить время, но одумалась, она же не собирается возвращаться до полуночи. Она вообще возвращаться не собирается. Амон молчал, и Софи больше не задавала вопросов. Она просто смотрела в окно машины на город и надеялась, что Амон знает правила дорожного движения. Ехал он явно неуверенно. «Дурацкая машина!» — проворчал Амон в какой-то момент. «Я предпочитаю брать такси». «Почему сейчас не взял?» Он глянул с удивлением. «А так можно было? Смотри на дорогу, а?» — Да не бойся, просто давно не практиковался. Ну, максимум машину по мнём. Звучит не очень обнадёживающе. — Да ничего с тобой не случится. Себе дороже потом перед Гадессом отвечать. Он такого даже мне не простит. Смутившись, Софи снова отвернулась к окну. Но когда поняла, что они едут едва ли не через весь город, посмотрела на ОМОНа и невольно залюбовалась тем, как неоновые отблески отражаются на его лице, на длинных пальцах, на лежащих на руле ладонях. Софи вспомнила слова Годеса о том, что в новом мире не он заменил Амону солнце, хотя и не дал силы. Сейчас она понимала, что это значит. Разноцветные отсветы казались продолжением Амона, будто стекали с его кожи, впитывались в машину. Когда Софи решила, что они действительно едут на другой конец города, Амон внезапно свернул на парковку, а после они направились к многоэтажному дому, подсвеченному разноцветными огнями. Софи подумала, что, судя по холлу, квартиры здесь явно стоили недешево. В лифте Амон что-то смотрел в телефоне, не обращая внимания на зеркальные стены, немало смущавшие Софи. Она вцепилась в лямки рюкзака и заметила. Не так скромно, как у Гадеса. «А?» — Амон оторвался от телефона. «Так Гадеса дома почти не бывает. Он ему нужен ради двери в подземный мир» сет с нефтидой любит комфорт и размах, и высоту». Софи покосилась на горящие цифры на табло, поднимались они под самую крышу. Но квартира действительно поражала воображение. Софи привыкла к тому, что они с матерью живут хоть и в небольшом, но все-таки отдельном доме, пусть и на окраине. Но здесь она увидела огромную гостиную с панорамными окнами, за которыми расстилался ночной город». Обилие темных оттенков красного, тусклого золота и множество техники по крайней мере так успела заметить Софи в приглушенном свете, который включил ОМОН. Его телефон зазвонил приятной мелодией. Он поднес его к уху, одновременно махнув рукой Софи, мол, осматривайся. Она огляделась и заметила коридор, двери которые явно вели в комнаты. Из одной раздавались голоса, так что Софи направилась туда, но застыла на пороге. Это была спальня, тоже в оттенках темно-красного и в росчерках золотого с огромной кроватью. Сет Полу лежал в постели, и свет настольной лампы отбрасывал жесткие тени на его лицо. Нефтида устроилась у него на груди, поверх одеяла, и ее длинная юбка из мерцающей ткани подбитым крылом распласталась на кровати. Одной рукой Сет обнимал Нефтиду, тихонько гладя по волосам. Без тебя мне всегда снятся кошмары. Или я просто плохо сплю. Голос Нев будто песок в часах, тихонько пересыпаясь из одной стеклянной колбы в другую. «Ну, я сейчас здесь. И ты?» Он ответил тоже негромко, и Софи поразилась, как спокойно звучит его голос, как ласкающе и шелковисто. Эта сцена не предназначалась для чужих глаз, и Софи тихонько отступила, пока ее не заметили, стараясь не мешать. Но услышала слова Неф. «Пообещай, что не умрёшь. Этого никто не может обещать. Даже боги». Софи вернулась в гостиную как раз вовремя. Амон закончил разговаривать и развалился в кресле, что-то попивая из стакана. «Думаю, ты сможешь занять одну из комнат», — заявил он. «Они живут здесь вдвоем, Ага. Лекари тоже убрались по отелям, ну или по барам, я не в курсе». Долго сидеть на месте Амон не мог и снова вскочил. «Давай покажу тебе кухню. Есть хочешь?» По правде говоря, Софи даже не завтракала, так что согласилась. И следующие несколько часов провела с Амоном, слушая его болтовню. Готовил он, как оказалось, неплохо. И Софи с удовольствием съела какие-то странно запеченные овощи с мясом. «Ты выглядишь усталой», — заявил Амон позже. «Иди отдохни, я тут приберусь». Он удивительно гармонировал с большой кухней, полной металлических поверхностей, сенсорных панелей и какой-то техники, о назначении которой Софи даже не подозревала. Оставив ОМОНа, она взяла рюкзачок и вернулась в гостиную. И не сразу заметила сета, устроившегося в одном из кресел. Планшет в руках освещал его лицо. Несколько настольных ламп в разных углах комнаты разгоняли полумрак. Сет был закутан в какой-то плед, домашний и уютный, что резко контрастировало с огнями ночного города в панорамном окне за его спиной. Он поднял голову, посмотрел на Софи, потом на рюкзак в ее руках. Она замерла, не очень понимая, что сказать. Одно дело, когда ОМОН заявляет, что она может здесь остаться, и совсем другое, когда она стоит перед хозяином дома, который и не знал, что она здесь. «Я помешала?» — спросила Софи. Нет но если ты сбежала из дома, не забудь кинуть матери хотя бы сообщение». Софи уселась в одно из кресел, пристроив рюкзак у ног. «Ты не удивлен?» — сказала она. «С чего бы? Ты делаешь так каждый раз? Но я ничего не помню. Это печально». Софи думала, вежливо ли будет узнать, как он себя чувствует или лучше промолчать, поэтому спросила, «А где Нефтида?» — уснула. «А мне не спалось, решила ее не будить». Сет снова оторвался от планшета и посмотрел на Софи. «Конечно, ты можешь пока остаться здесь. Тут комнат больше, чем я помню». «Зачем они все?» Сет пожал плечами и все-таки опустил планшет. Мэф любит, когда дом большой, а мне плевать, где жить». Он положил планшет на колени и потер глаза, как будто они устали, или Сет захотел спать. Но уходить не спешил, только глубже натянул на плечи плед. Софи в полумраке не видела толком его лица, но не могла отделаться от ощущения, что Сет кажется то ли спокойнее, то ли уютнее, чем накануне. Сначала она решила это из-за ранения, все-таки он явно не был в полном порядке. Но сейчас ей казалось, это из-за дома. Пусть Сет и говорил ему все равно, где жить, пусть это место выбрало нефтида, Сет его принял, и он сам даже в нелепом пледе Казался продолжением стильной мебели, бордового и золотого. «Почему свет не включить?» — проворчала Софи. «Вроде бы не ты бог подземного мира. Сам так удобнее». Сначала Софи не поняла, что он имеет в виду. Потом пригляделась к теням в углах и едва не вскрикнула. Они шевелились. Одна из них отделилась и приблизилась к Сету, улеглась у его кресла. Софи могла разглядеть темное поджарое тело невысокой собаки вытянутую морду и стоящие торчком уши, и красные глаза, в которых полыхала ярость бури и песок пустыни. «В египетском языке есть иероглиф «зверь Сета», — пояснил он. «На самом деле вот они, звери Сета. Они такие, как Цербер? Нет, Цербер принадлежит подземному царству, хотя у него есть воплощение в этом. Мои псы — тени этого мира» отголоски первородных духов древнего хаоса. Они признали меня хозяином, потому что я сумел совладать с ними, был сильнее. Они слушают меня, но не из-за верности как цербер, а потому что признают вожаком, они ближе к кошкам нежели к собакам. С удивлением Софи поняла, что последнюю фразу сет произнес с некой гордостью, пусть его псы не тыкались носами в руки и не вылизывали лицо, Веляя хвостами, но Сэт их точно любил, и Софи не могла не задуматься, что ощущали эти тени духи. Но они были здесь, рядом, охраняли Сэта, и, поймав на себе внимательный взгляд вытянутой морды, Софи подумала, что этим псам все равно, кто она такая, или какой перед ними еще другой бог, если бы Сэт приказал, они бы кинулись терзать. А еще Софи помнила, что Сет не звал псов там, у клуба, и ей почему-то показалось не потому, что он не подумал об этом, а потому что не хотел подвергать их опасности. «Они не очень сильные», — пожал плечами Сет, будто отвечая на мысли Софи. Но ну не бойся, вреда не причинят». «Я не боюсь собак». «Хорошо». «Амон», — Софи отвлеклась от прикрывшего глаза пса и задумалась, как сформулировать мысль. Амон сказал, здесь были лекари, и они нашли противоядие. Конечно, нашли. Они же не хотят, чтобы следующими проткнули их, и они тихонько подохли. Так что будут снабжать меня маленькими баночками и наблюдать. О, тот был даже так любезен, что пообещал замаскировать дерьмовый вкус. Софи не очень поняла и нахмурилась. Я думала, ты просто принял противоядие и все. Если бы все было так просто, для создания оружия не были нужны три бога. Нет, яд остается внутри меня. Он пропитал кровь, саму мою сущность. Возможно, со временем исчезнет, но даже боги не знают, нужно несколько десятков лет или сотен, или яд не уйдет вообще никогда. Так что мне надо регулярно принимать снадобье из этих маленьких склянок, которые блокируют яд и не дают ему убить меня. Звучит не очень. Нет. Поганая часть в том, что если в мое тело снова попадет яд, это меня точно убьет, и притом сразу яд копится. Сет говорил об этом, как будто не придавая большого значения, но Софи невольно подумала, что уж он точно не сможет оставаться в стороне и ждать, чем все закончится, а значит, рискует получить еще раз с тем пресловутым оружием, и Софи подумала, что псы в тенях не просто охраняют, они беспокоятся. И что будет, если Сэт вовремя не примет противоядие? Этот яд внутри его тела снова начнет действовать. А если ранят кого-то еще? Даже если не убьют, раз достаточно малейшей царапины? Софи помнила рассказы то ли о змее, то ли о каком-то ползучем гаде. Он ядовит, но первого укус не оставляет следов. Яд не выходит до конца из тела, и следующая порция станет смертельной, неважно, произойдет этот укус через год или через пять лет. Песунок Сэта внезапно открыл глаза и вскинул голову. Уши встали торчком. «Аид идет», — сказал Сет. «Откуда ты знаешь?» «Ну, это мой дом все-таки. Я в курсе, когда к нему приближается кто-то из богов». Сет усмехнулся. «А еще Аид СМС кинул, и псы его чуют». Софи не стала спрашивать, откуда Сэт знает, что чуют его псы, но через некоторое время в комнату действительно вошел Гадес. Квартира была такой большой, что Софи даже не услышала хлопка входной двери. Гадес только кивнул девшим и опустился в одно из кресел. Софи не видела, чтобы Сет сделал хоть одно движение, но лампы засветились ярче, лучше очерчивая теневых собак в комнате, бледное лицо самого Сета — и усталая у ног Ноксета взвился и устремился к еще одному гостю, застывшему на пороге гостиной. Было слышно глухое рычание, как будто возмущались недра самой земли, будто ракотала гроза где-то вдалеке или шумел ветер нарастающей буре. Софи снова не видела движений Сета, не слышала его голоса, но пес внезапно отступил и уселся рядом с креслом хозяина. Не сразу, но Софи узнала вошедшего, Стив из группы, или Гипнос, как она уже знала. Он казался растерянным, таким же уставшим, как и Гадес, в потрепанной одежде, с глазами покрасневшими и воспаленными. Он обвел комнату бездумным взглядом, потом еще раз остановился на Софи, в несколько шагов преодолел разделявшее их расстояние и бухнулся на колени. «Прости меня, моя королева, прости!» Я не должен был этого делать. Ничто не может меня оправдать. Да, он так давно прокомментировал Гадес, устало прикрыв глаза. И я уже за... М -м -м -м. Мне надоело с ним разговаривать. София Шарашина переводила взгляд с него на Стива, который все еще не вставал с колен и продолжал что-то исступленно шептать. «Я тебя прощаю?» Стив вскинул голову и, пробормотав что-то вроде «спасибо», Поднялся, наконец, с колен. И тут прозвучал обманчиво спокойный, шелестящий голос Сета. Он растягивал слова, но за ними слышался рокот. — Так это ты, Неса, изволил предупредить нас о нападении? Из-за тебя мне теперь какую-то гадость пить. — Это было ошибкой, — пробормотал Стив ошибкой. Я сам пришел к Гадесу, чтобы он простил меня, но я ничего больше не знаю. Со мной говорили, скрываясь в тенях. Знаю, только там был не один бог. — Это мы и без тебя выяснили, — протянул Сет. — И я не так великодушен, как Аид. Софи не уловила моменты, когда это произошло, но теперь пять или шесть псов окружили Стива. С клыков капала не слюна, а тьма. Сет, — Гадес открыл глаза, — его голос звенел натянутой тетевой, «Не трогай его». «Да ладно, пусть собачки ему яйца откусят, у него все равно их нет». Сэт. Псы исчезли. Стив посмотрел на Годеса, тот кивнул. И еще раз поклонившись смущенной Софи, гипнос поскорее вышел из гостиной. Сэт смотрел ему вслед. «Я не стал его трогать только потому, что он твой человек. Но я не шутил. Да? А что насчет оружия трех богов?» И Сет и Софи взглянули на Гадеса с недоумением. Он казался сосредоточенным и, сжав под кресла, смотрел на Сета. «Не строй себя, идиота. Ты воин и единственный, у кого почти получилось убить бога в прошлом. Никогда не поверю, что ты не понял сразу об оружии трех богов». Сет отвел глаза. «Ты переоцениваешь мои способности, Аид. Нет, это ты почему-то считаешь, что я ничего не пойму. Решил, что и так обойдется. С оружием трех богов или хотел тихонько сдохнуть? Софи невольно вздрогнула от темной всепоглощающей ярости, которая то ли слышалась в словах Гадеса, то ли исходила от него волнами. Даже псы будто притаились, но голос Сета оставался спокойным. Вряд ли кто-то из нас хочет умереть. Но, может, нам не стоит так драматизировать этот момент. Если я умру, значит, так должно быть. Ничего не изменится в окружающем мире, звезды не перестанут светить, а пустыня как была неизменной, так и останется. Вот значит как. Аид, мы живем тысячи лет, ты никогда не думал, что это очень много. Иногда, мне кажется, нам бы не помешало ощущение конечности для большего смысла. Задуматься о смысле жизни решил. Не очень вовремя. Годес почти рычал, но Сет оставался спокоен. «Аид, у тебя есть подземное царство и твой вечный поиск, твой и Сеф друг друга. Но этот мир давно утратил веру в богов. Мы живем долго, очень долго. Мы можем многое рассказать, но люди не хотят слушать. Тогда в чем смысл? Мы не нужны миру, мы нужны друг другу». Один из псов запрыгнул на колени Сету и устроился там. Но тот не торопился его гладить, только рассеянно провел по шерсти. Софи даже допустила мысль, что Сет сам позвал пса мысленно, чтобы не продолжать разговор. Повисло молчание, густое, неуютное, сотканное из плотной тьмы и густого песка. Софи мечтала о том, чтобы стать как можно незаметнее, а то вдруг и на нее сейчас обратят внимание — но тут в дверях прочистил горло Амон. Неизвестно, сколько он там стоял, не решаясь заявить о себе. Он прошел в гостиную, держа в руках два стакана. Один протянул Гадессу, второй Сету. «Пейте», — заявил Амон, — «вам надо расслабиться». Сам он уселся на ручку кресла Софи, закинув ногу на ногу. «Тут был Стив, да? И он, конечно же, ничего не знает. Но этого следовало ожидать. Что теперь?» «Завтра я поеду к Нуаду», — сказал Гадес. «У него тоже есть псы, и он живет недалеко от Лондона. Стоит проверить». Он поболтал жидкость в стакане, но пить не торопился. Посмотрел на Сета, тот охотно сказал. «Я поеду с тобой. Ни за что. Останешься здесь». «А ты попробуй останови». Софи подумала, что квартира вполне может не выдержать, если Гадес действительно решит остановить Сета, а тот будет не согласен. Но, к счастью, вмешался Амон. «Ой, пейте уже, а? Завтра оба поедете к Нуаду». «К тому же», — улыбнулся Сет, — «я-то знаю, где его найти, а ты — нет». «Софи», — Амон повернулся к ней. Она растерянно посмотрела на него, потом на Гадеса и Сета, которые действительно молчали и, наконец-то, начали пить то, что было налито в принесенные стаканы. «Самариша» — махнул рукой Амона. Я вот не очень жажду видеть этого ирландца. «Оставайся здесь», — сказал Сет. Перевел взгляд на Гадеса. «Ты можешь перенести врата в подземный мир сюда? В эту квартиру ни один бог просто так не проникнет. Я об этом позаботился. Здесь хорошая защита. И не думаю, что оставаться одному или бросать без охраны врата — хорошая идея. Я не могу переносить врата просто так. Они появляются там, где я живу». «Значит, теперь ты живешь здесь», — усмехнулся Сет. «И пей давай, не обижай Омона». Гадес явно хотел что-то ответить, но промолчал и пригубил напиток. А Софи невольно подумала, что он ведь не только охраняет врата, он сам и есть врата, и он несет ответственность за все те души, за всех существ, что постоянно находятся в подземном мире». Телефон Гадеса завибрировал, он вытащил его из кармана и нахмурился, прочитав сообщение, обвел взглядом присутствующих. Через пару дней прибудут гости, мой брат. «О -о -о, — С залпом осушил стакан. Тот, для которого надо подготовить бар побольше, или тот, что считает, что он и есть закон? Гадес его веселье не разделял. Зевс! Зевс! Скоро будет здесь.